Когда наемная карета подъехала к замку, ей пришлось встать в хвост длинной очереди. На площади и простого Люда было полно. Собрались как на зрелище. Самые счастливые глазели из окон и с крыш, громко обмениваясь впечатлениями. Торговля у гончара шла намного бойче-давишней. Там досмотр у ворот, чуть-чуть отодвигая занавеску на окошке. Конечно. А бы кого к наместнику в замок не пустят. Вдруг воры какие... — иронично предположил Саврянин. — А может, там только по приглашениям? — Нет, я порасспрашивал. Любая девица может прийти. — Он же женку ищет, а не жену. Приданные происхождения не особо важны. Лишь бы смазливая была и пальцем в носу за столом не ковыряла. Альк многозначительно покосился на рыску. Та обиженно поджала губы. И вовсе она не ковыряет. Муха за такое по рукам била и быстро отучила. — Альк. Тогда со всей округи небось съехались. Вор внимательно разглядывал кареты. Некоторые аж сияли от позолоты, другие больше напоминали курятники на колесах. Две девицы в сопровождении пухлой и суетливой тетушки вообще пришли пешком, но гордо задирали свои благородные обнищавшие носы. Досмотр шел быстро, по две-три щепки на карету. Двое стражников заглядывали внутрь и под днище, задавали пару вопросов и пропускали. впрочем пару карет завернули невесты оказались то ли недостаточно родовитыми то ли недостаточно миловидными одна карета уехала молча кучер другой долго и яростно спорил со стражей под доносившиеся изнутри рыдания у тебя мечи встревоженно напомнил жар с оружием на прием не пустят я путник мне можно все равно отберут ну и хорошо почему потому что без мечей я точно выглядел бы подозрительно а так отдам и все будут довольны хуже что мы перчатки забыли купить рыска виновато сцепила руки предательницы кисти у нее были изящные пальцы тонкие но конечно на ладонях кожа некупеческая загрубелая а вокруг ногтей так до конца и не смылся черный ободок от копания в огороде ничего вон у тех жарко кивнул на пеших девиц лап пять ли лучше потому они и в перчатках безжалостно срезал саврянин да ладно кто ее там трогать будет только мы с тобой надеюсь наконец настала их очередь госпожа кориса приболотная высокомерно сообщил альк дочь крупного скототорговца из макополя стражник внимательно поглядел на оцепеневшую мучительно мечтавшую исчезнуть рыску и уважительно кивнул если у отца девушки хватило денег на такую охрану то торговля у него шла хорошо мечи только позвольте господин путник приказ господина шарака не волнуйтесь в замке ваша госпожа и так будет под надежной защитой альк для виду поспорил и снял перевязи с ножными карета заехала во двор он был едва ли не больше площади но уже наполовину заставлен экипажами. стоило кореть и остановиться как одетый в бордовая парнишка предупредительно распахнул дверцу и протянул даме руку однако первым выскочил альк зыркнул на задрожавшего слугу и сам вывел рыску очутившись на земле девушка попыталась отнять ладонь однако соврянин ловко перекинул ее на свой локоть иди рядом прошипел он шаг мельче подбородок выше и рот закрой рыка честно постаралась выполнить его приказ но челюсть словно заклинила впереди остались еще одни ворота внутренние возле которых стоял пышно разряженный пожилой мужчина поочередно приветствующий гостей это и есть господин шарак девушки почудилась что он раскусит обман с первого взгляда еще чего у хозяина замка есть более важные дела чем полвеча торчать у порога это дворецкий а о чем с ним надо говорить вспоминай что алькс замолчал до дворецкого осталось всего несколько шагов по глазам онова было видно что соврян он не любит а путников побаивается но широкая гостеприимная улыбка даже не поблекла добро пожаловать в замок полтора клинка дворецкий склонился в почтительном полупоклоне мой господин сердечно рад видеть вас на сегодняшнем приеме взаимно «Холодно», — ответил Саврянин. «От него и новые не ждали». Пауза затянулась из-за рыски. Девушка сглотнула, покосилась на Алька в поисках поддержки, не нашла ее и жалобно выдавила. «Хи-хи!» Слова действительно оказались волшебными. Дворецкий посторонился, давая им дорогу, и обратился к следующим гостям с теми же фразами. Прием был устроен на первом же этаже в большом зале со сводчатым потолком и множеством отходящих в разные стороны галерей. Будто внутри паука, — подумалось рыски. У каждого выхода стояло по стражнику, в начищенных до блеска доспехах. Торжественные и неподвижные, как статуи, они, тем не менее, бдительно шарили взглядами по залу. «Хм», — только и сказал жар, идущий сразу за парочкой. «А ты думал, все так просто будет?» Шепотом же откликнулся Саврянин. «Думал, что будет хуже». При виде висящих на стенах зеркал Рызка почувствовала себя маленькой-маленькой. У сурковых дочерей было по зеркальцу размером с ладошку, в костяной оправе с ручкой. Но чтобы такие огромные, это ж, наверное, целиком себя увидеть можно. Девушка, не выпуская локтя Алька, подалась к ближнему и внезапно поняла, что уже видит, только не осознает. Это она? Из-за корсета живот прилип к хребту, а то и пристает. перетек в грудь которая выпятилась куда дальше и выше обычного плечи расправились голая шея казалась длинной и тонкой а уж что алькс сотворил с рыскинными волосами как бы пчелы с улем не перепутали разглядев себя получше девушка слегка успокоилась ненам намного она и хуже этих благородных дам а некоторых пожалуй и лучше белой крысой точно не кажется народу в зале все пребывало Одни, как и рыска, растерянно осматривались, другие, деловито, словно мыши на запах сыра, устремлялись к маленьким круглым столикам с угощениями. Блюдо пустили почти мгновенно, но слуги неустанно подносили новое. При взгляде на это изобилие рыске почему-то жутко захотелось поковыряться в носу. «О, закусочки!» — обрадовался Жар, потирая ладони. «Ты есть будешь?» — изумилась девушка. «А чего? Нынче ж не пост!» смотри смотри там даже корзиночки с утиными мозгами пойдут цапну парочку пока не расхватали главное не напейся хмуро предупредил арк и взял с подсунутого слугой подноса высокий бокал с розовым вином обижаешь ворууст стремился к столам расчищая себе путь щедро раздаваемыми благословениями но разве мы непоним понимающе начало рыка пусть вначале все войдет в колею стемнеет гости освоятся хозяева расслабятся а что нам до этого делать развлекайся соврянин иронично обвел зал бокалом ешь пей сплетниччай заводи полезные знакомства попозже танцы будут я не умею танцевать смутилась рызка а это обязательно нет но если пригласит сам хозяин отказываться неприлично ой сомневаюсь что он тоже это умеет альг пригубил вино хислятина мог бы хоть поначалу бочку приличного выкатить жлоб господин шарак оказался немолодым крупным и отодышливым мужчиной он вышел к гостям в сопровождении путника альк недовольна но без удивления прищурил желтые глаза тоже пожилого и разъевшегося на хозяйских харчах сказал складную но совершенно пустопорожнюю речь Предложил чувствовать себя как дома и выразил надежду, что гости, а особенно прекрасные дамы, останутся довольны приемом. О его цели Шарак не упомянул, все и так знали. Потом хозяин замка растворился в толпе и веселье начало потихоньку набирать обороты. Выступил жонглер с горящими факелами, подали жареную поросятину на выпеченных из теста тарелочках. Рызка сживала кусочек, едва почувствовав вкус. Альк даже не прикоснулся. Вино в его бокале тоже почти не убыло. Саврянин держал его только для вида. Потом начались танцы и проблемы. Девиц в зале, к счастью, было куда больше, чем мужчин, да и те старались не перебегать шараку дорогу. Получив отказ, они безропотно переходили к другой девушке. Но тощий прыщавый юнец в черном с серебром камзоле оказался настойчив. И без того, чванливый и избалованный... от вина он окончательно уверился в собственной неотразимости и пожелал во что бы то ни стало заполучить именно рыску дама занята не выдержал альб видя что сама она не отобьется кем искренне изумился юнец ну да путник так все равно ж слуга быдло не читай ему красивому мной веска отрезал саврянин на трезвого подействовало бы но парень продолжал нарываться вы же не танцуете «Танцую», — процедил Альк, хватая рыску за локоть и разворачивая спиной к нахалу, лицом к середине зала. «Что ты делаешь?» — перепугалась девушка. «Иначе он не отвяжется. Этот пьяный щенок уже готов на дуэль меня вызвать. Я же не умею. Я поведу». «Куда?» «Куда поведу, туда и пойдешь. И улыбайся, а то он решит, что я тебя принуждаю». «Ты и принуждаешь. Предпочитаешь танцевать с ним?» Саврянин кивнул на юнца, разочарованно потянувшегося за новым бокалом. «Нет», — испугалась девушка. «Не то чтобы ноги у нее пятками вперед росли, просто весковые пляски сильно отличались от этих, медленных и утонченных, когда не веселье выплескивает, а будто для картины позирует». Альк отвел рыску в самую неудобную, зато укромную часть зала, поставил перед собой и сходу потянул за руку, заставив шагнуть вперед. вокруг уже танцевали и на новую пару почти не обратили внимания два шага назад шаг в бок разворот руку не выпускай зловеще шипел соврянин заставляя девушку чувствовать себя косолапом мишкой на веревке у цыгана шаг в бок два шага вперед рыски казалось что проклятая музыка никогда не кончится хотя танец был несложным через несколько повторов девушка почти не сбивалась даже без подсказок но улыбнуться ей удалось только когда пары остановились и господа стали благодарить дам за доставленное удовольствие альк тоже поцеловал рыски руку вернее так выверенно поднес ее к губам что со стороны как будто коснулся а на деле нет совсем ужасно было да тоскливо спросила девушка сойдет саврянин выпрямился зорко огляделся только в следующий раз держи руку расслаблленнее так лучше партнера чувствуешь а что еще придется надеюсь нет рыска озадачилась не зная то ли альку так противно с ней танцевать то ли он за нее не умех уродеет но уточнить не посмело на прежнее место они не вернулись чтобы ее нет снова не прицепился перебрались на другую сторону зала к столиком где их и нашел жар идем покажу кое чего поманил он совряниина не рыкоп пусть здесь постоит мы быстро посоветоваться надо судя по заговорщикческому подмигиванию советоваться вор собирался о том что подруга не одобрила бы из за колонны не выходи велел альк выпуская ее руку и надкуси что нибудь зачем приглашать жующую даму неприлично рыска осталась в одиночестве Конечно, той жгучей паники, что при входе, она больше не испытывала. А после танца, чего она боялась больше всего, плотинное озеро было ей, если не по колено, то по пояс. Но все равно боязно. Девушка посмотрела на столик с закусками. Гости уже расхватали самые изысканные, но рыски и золотистые картофельные шарики на палочках были в новинку. Она осторожно взяла одну штучку и тут за спиной словно упавшая колонна грохнула. «О, божиня!» почему такая прекрасная девушка скучает в одиночестве рыска медленно обернулась сжимая палочку с картошкой как волшебную и перепугалась еще больше господин шарак был уже изрядно на веселе выполняя хозяйский долг он обошел с бокалом половину зала а со старыми друзьями приходилось пить до дна я вовсе не ошарашена начала девушка но вовремя спохватилась хихи -хи. прежде чем рыка успела опомниться хозяин замка ухватил ее за руку и впечатался в нее губами куда ощутимие алька еще и кончиками пальцев по ладони провел ласково так девушка приготовилась к позорной смерти но шарак внезапно просиял и воскликнул ага вы тоже любите верховую езду и сунул рыски под нос собственную ладонь жесткую и отшлифованную поводьями до блеска «О-о-о!» — только и смогла выдавить девушка. «Я угадал?» — хвастливо потребовал подтверждение хозяин. «Да!» — соврала рыска, привычно заливаясь румянцем. Господин полтора клинка был покорен. «Такая миленькая и такая застенчивая, и крепенькая, как годовалая тёлка, в отличие от его жены, которую на охоту даже в карете не затащишь». похожеже без соврянской крови в родословной незнакомке не обошлось но шарак заядлый коровник и охотник любил помесок что у скота что у женщин снова заиграла музыка позвольте вас пригласить хозяин замка не дожидаясь ответа бросил недопитый бокал на столике и потянул рыску в зал не глядя надкушенная там у нее картофелилина или нет по дороге девушка ее выронила и миг спустя за спиной раздался изумленный возглас и грохот падения шарак оглянулся через плечо и небрежно кивнул ближайшем слуге мол помоги господину подняться видать оступился танцевать с хозяином замка оказалась куда сложнее он не только не помогал партнерше но и всячески ее путал постоянно наступая на ноги и извиняясь Кабы не преподанный Алькам урок, Рыска вообще провалилась бы с позором. А так ей удавалось хотя бы намечать нужное движение, пусть и не в попад. Шарак большего не требовал, списывая промахи девушки на свое неумение, а то и не замечая их. Благородная беседа о коровьих статях поглотила его с головой. «А какой масти ваша, красавица!» Рыска судорожно перебрала в памяти разрешенный набор слов и решила рискнуть. «Трехцветный». «Потрясающе!» — восхитился Шарак. «Вот и я считаю, к Сашей условности. В скаковом животном главная резвость, а не масть. У меня, помнится, тоже была коровка с виду буренка-буренкой, только простолюдину на ней пахать. Но как она скакала, как ветер!» — зайца догоняла. «Косулю! Неужели?» пискнула рыска. «Ха!» Господин полтора клинка в пятый раз наступил ей на ногу и в десятый извинился. «Да я на ней главный приз в машанских скачках взял!» «Как интересно!» Шарак вообще забыл про танцы. Остановился посреди зала, отнял руки и стал показывать ими размах рогов своей любимице. Остальные пары вежливо их обтанцовывали». а как я на ней в ата ушел будто верхом на урагане налево саблей хрязь направо хрязь пустое место вокруг него увеличилось вдвое а потом какая то белокосая сволочь пикой хозяин замка так расчувствовался что вытащил из за обшлаго платок изящно проммонул глаза а потом трудно в него высморкался простите надеюсь я вас не слишком шокировал девушка честно помотала головой Что такое шокировал, она понятия не имела, но корову было жалко. «Вы просто чудо!» — растроганно объявил господин Шарак, обмахивая платком лицо, раскрасневшееся почище Рыскиного. «Что? Танец уже кончился? Как обидно! Но надеюсь, вы подарите мне еще один. Попозже. Хи-хи!» коло бы за в даме ручку хозяин замка наконец выпустил ее из своих копыт тьфу пальцев и устремился какому-то знакомому возле колонны рыка неверной походкой добрела до стола и слабо понимая что делает взяла ближайший бокал и залпом отхлебнула половину закашлялась зато вскоре полегчало В танцах как раз наступил перерыв Рыска с удовольствием бы присела Но у стен стояло всего с дюжину стульев И все они были заняты пожилыми дамами Наверное, это нарочно сделано Чтобы прием не затягивался, подумала девушка Как начнут гости без сил падать, так и до свидания Рыска снова потянулась за закуской Теперь ей действительно хотелось есть Кислое вино разбередило желудок И снова не донесла ее до рта на освобожденную музыкантами площадку вышел и приветственно поднял руки знаменитый мудрец и путешественник не вралей для выступления в замке он приоделся в светло серый плащ прихватил высокий черный посох и напоминал старого доброго волшебника готового за небольшую мзду сотворить чудо на радость людям рыско торопливо отвела взгляд смотреть на мудреца так ласково и безжалостно выпоравшего ее на глазах у всего города было неприятно и хоть бы не узнал совсем отвернуться не получилось очень уж девушке хотелось послушать что не в врали и рассказывать будет может она и впрямь чему нибудь отдельному от него научиться у него все таки опыта ого го как побольше для начала мудрец прочитал пару стихов складных и едких но мало понятных ему вежливо похлопали поэзия хоть и считчиталалась благородным занятием но на сытый желудок и усталые ноги ложилась плохо Не врали, быстро это просек, и заверив почтенную публику, что сейчас поведает ей удивительнейшую историю, которая исторгнет смех и слезы даже из самых черствых душ, сделал мальчишке ученику знак «Тихонечко подыгрывать на флейте» и начал творить. Тут-то рыска и допила вино, как воду. Мудрец рассказывал ее сказку. Ну да, девочка стала мальчиком. «Волшебная летающая корова» Обычной, только очень резвой, а веселое путешествие за нудным, светееватым поучением после каждого подвига. По мнению девушки, это только испортило байку. Если на пироге кучу завитушек из теста накрутить, то в печи они сухарями станут, пока до начинки доберешься, все зубы поломаешь. Самое обидное, что гости слушали сказочника с большим интересом. «Какое, однако, богатое воображение!» Уважительно заметил пожилой купец слева от рыски. «Талант!» — вздохнул его приятель. «Свой отцовский долг они выполнили, дочерей на прием привели, и теперь на пару наслаждались вином, то ли не обладая тонким вкусом алька, то ли заглушив его парой-тройкой бокалов. Позабытые дочери гуляли по залу, не столько выискивая шарака, сколько строя глазки братьям других девиц. «Старая выучка!» нынешние пустобрехи так не умеют увы рыска гневно уставилась на таланта желая неневралю лишиться зубов по еще менее приятной причине мудрец непрерывно обводящий взглядом слушателей дабы каждый почувствовал себя причастным к таинству сказки добрался до лица девушки и не прерывая рассказа отечески улыбнулся ей и чуть заметно кивнул я же сказал тебе есть а не пить возмутился альк незаметно подошедший сзади и заметивший пустой бокал в рыскинной руке девушка отмерла и заполошно вцепилась в локоть аврянина жар вернувшийся вместе с альком изумленно на это уставился обычно подруга повисала так только на нем он меня узнал саврянин мельком глянул на мудреца верхняя губа белокосова дернулась как у раздраженной собаки но альк сдержанно сказал с сашей с ним мы все равно уже уходим куда сейчас увидишь а еще со мной господин шарак танцевал другой рукой рыко вцепилась в жара как в домик заперлась мы видели буркнул белокос и направляет девушку к стене и вдоль нее и что убогое зрелище я имею в виду и что нам теперь делать то зачем мы пришли но он грозился что потанцует со мной еще раз вдруг он будет меня искать и как же тебе удалось его очаровать приглушенно захикал вор никак растерянно возразила рыска он сам очаровался я просто поддакивала как алька научил да нет хихи неудивительно что ты поразила его в самое сердце фыркнул и соврянин но ты же сказал что все благородные дамы так себя ведут почему он именно ко мне прицепился я сказал что так ведут себя идеальные благородные дамы поправил альг с точки зрения богатых толстых женихов не первой свежести ну зачем он такие дуры зато это воспитанные и образованные дуры нравучительно сказал саврянин чем распалил рыску еще больше можно подумать от этого с ними интереснее нет но они меньше раздражают а разве даме нельзя быть образованной и умной рядом с умной и самому надо быть на высоте что удается далеко не всем но ты без жениха не останешься не переживай алька и жар одновременно остановились видишь вон ту галерею прошептал вор склоняясь к уху подруги я поспрашивал это самый короткий путь к покоям господина шарака где скорее всего он и ведет секретную переписку рыска видела но видела и стражника нерушимой железной глыбой перегораживающего проем сейчас мы подойдем как можно ближе продолжал наставлять жар будто вон к тому столику а когда начнется суматоха и кот отввлечется шмыгнем внутрь а почему она должна начаться потому вдруг сделал скорбное лицо что лучшее из нас пожерттовалаа собой ради этого кто я перепугалась рыска ты себе льстишь высокомерно ответил альк подпихивая замешкавшуюся девушку к галереи стражник бдительно шевельнул бровью но когда господа и дама обступили столик успокоился и снова уставился прямо перед собой и тут они фыркнул жар на столе стояла глубокая серебряная миска доверху наполненная густым соусом из которого как мачты затонувшего судна торчали длинные белые палочки вор потянул заод одну и выудил котлетку скрученную из пяти видов мяса попробуй подруга осторожно стараясь не обкапаться укусила ее за бочок. «Странная какая!» Проживав удивленно, сказала рыска, привыкшая, что из мяса готовят сытную еду, а не лакомство. «Сладкая?» «Во-во! Девушкам нравится!» Тем временем другая девушка у другого столика тоже изволила отведать закуску. Оттопырив мизинчик, она со старательно изображаемой неохотой потянула за палочку. У благородной та дама ничего не капало, ни на платье, ни на пол — ей даже не было нужды глядеть как она это делает да и вкус орлиного гнездышка дочка ювелира прекрасно знала но дешнему кухаю удалось таки ее удивить девица потрясенно вытаращила глаза подняла руку повыше и обнаружила что на палочку вместо котлетки цинично насажжеена мерзкая мятая уже изрядно пованивающая даже сквозь соус крыса оказывается благородные дамы визали ничуть не благогозвучнее простолюдинок даже пронзительнее последним судорожным движением отбросив угощение девица рухнула в обморок впервые в жизни не проверив есть ли кому ее ловить было но без предупреждения никто не успел зато потом сразу четверо лбами столкнулись очка с крысой несколько раз перевернулась в воздухе и шпилькой воткнулась в пышную прическу еще одной претендентки на левую руку господина полтора клинка вокруг закричали от ужаса и омерзения дама с визгом затрясла головой стряхнув крысу на пол и миг спустя тоже улеглась рядышком «Убили!» — истошно крикнул кто-то от стены. Видеть, что в точности там происходит, паникер не мог, но стражники и так, нервно напрягшиеся от воплей, сорвались, как стрел из тетивы. Невралий прервался на полуслове и закрутил головой, пытаясь понять, что происходит. Для знатока шести видов оружия лицо у него слишком побледнело и вытянулось. «Видно, дабы ввести врага в заблуждение!» в зале началась паника кто поотважнее проталкивались вперед преодолевая напор более трусливых самые сметливые спасали дам в спешке не выбирая мест за которые их можно увести в безопасный уголок к счастью недоразумение быстро прояснилось Крысиных жертв привели в чувство Подняли, отряхнули и засыпали извинениями и утешениями Одна, возмущенная до предела, потребовала немедленно отвезти ее домой Вторая избрала роль великомученицы И полулежала на спешно составленных в ложе стульях Наслаждаясь всеобщим вниманием и сочувствием Господин Шарак раздраженным взмахом руки отослал стражников обратно И распорядился поскорее сменить блюдо Поднял палочку с крысой, задумчиво повертел. Найду этого шутника, сделаю с ним то же самое. Ёмко пообещал он. Глава двадцатая Увидеть с утра живую крысу к убыткам, дохлую к удаче.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 но все было чисто просто никому в голову не пришло что на такую чушку кто то польстиится может тут бродяги ночуют или рыбаки при дневном свете спутники обнаружили что неподалеку раскинулась небольшое но рыбное с виду озера по берегам камыши над ними птицы кружат тогда бы они его в хворости заныкали резонно возразил жар оборвав возражение подруги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 зато теперь было чему уравновешивать гитару за за озерным лесом если сощуриться виднелись какие то шпили кругом объедем предположил вор в ближайших городах нас будут искать прежде всего за день не найдут возразил соврянин таким тоном словно хотел добавить наверное но в последний миг передумал так у нас же вроде еды хватает удивилась рыска с утра пересмотревшая сумку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 ехать ей навстречу тоже не слишком то умно проворчал жар но поехал следом и как мы будем избавляться от этой трещотки придумал уже на месте да думаюю главное чтобы стража у ворот насчет нас предупредить не успели город был небольшим тусклым и скучным особенно после лоиных ям спутники въехали в него без помех заплатив по две метки с человека и по три с коровьи морды на ремонт дорог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 этот замок уже сотню с лишним лет нашу землю оберегает хотите тарелочку нет спасибо начала отнекиваться рыка приставучие торговцы всегда ее смущали вечно подлизываются заливаются а если откажешься то в ответ и тогда вали отсюда жлабыня нечего за бесплатно глазеть получить можно хочу неожиданно перебил ее альг вон ту побольше моя любимая расцвел умелец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 битва под полутора клинками закончилась отступлением савряянской рате ага восторжествовала рыка потому что осадившие замок войско получила срочный приказ идти к крыни на помощь левому крылу рати рентарцы до сих пор считают это своим крупным военным успехом несмотря на то что рынь была сравнена с землей саврянин с усмешкой поглядел на насупившуюся девушку и снисходительно добавил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 тут флажков нет внезапно заметил жар саврянин поднял глаза на замковых шпилях действительно трепетали длинные остроконечные полотнище разных и совершенно беспорядочных смешанных цветов развернув корову алькс снова подъехал к гончау народу на площади было на удивление мало только оборванцы слонялись до да торопливо служанки с корзинками пробегали а флаги где ткнул пальцем в тарелку саврянин как их только вчера повесили и завтра снимут возмутился умелец по какому поводу господин шарак большой прием устраивает усевшись поудобнее с охотой стал рассказывать гончар покупатели в ближайшую пару лучин все равно похоже не предвиделось рано товар вынес к вечеру то наверняка повеселее станет жонку себе ищет приглашаются все девицы не ниже купеческого сословия и не старшее двадцати лет миловидной внешности И когда этот бал начинается? Да поди уже лучины через три-четыре съезжаться начнут. Сейчас-то все по домам сидят, прихорашиваются. С портнихами да причесухами за месяц вперед уговорились. Сегодня свободную и за ста златов не найти, ухмыльнулся гончар с видом человека, который считает подобные вещи блажью избалованных богатством девок. В лохане искупнулось, щеки губы свеклой намазала. Что еще для красы надо? Ага. к два раза подкинул на ладони монетку а на третий позволил ей упасть в один из горшков тогда последний вопрос где тут у вас лавка готовой одежды ничего у нас не получится уныло сказала рыко держа в руках платье они купили самое простое и все равно такое роскошное что девушка боялась даже приложить его к себе ты уверена встревожился жар если ведуние такое заявляет пиши пропала и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 дверь открылась и вошел альг на нем серо зеленый камзол смотрелся как родной можно бы даже вышивку не желтыми нитями а золотыми лови с порога сказал соврянин взмахивая рукой рыском машинально сцапало нечто маленькое темное и каплюющеее но тут же с визгом выронила она же дохлая конечно подтвердил альк подходя и наклоняясь за крысиной тушкой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 «Обижаешь. Она еще почти не пахнет». «Зачем она тебе?» «Затем, что приличную девицу должны сопровождать старшие родственники, либо пара слуг. На худой конец – путник и духовник». Но никак не просто двое мужчин. Саврянин решительно сунул крысу рыски в лицо. Та затравленно попятилась. «Давай ее мне», – примеряюще сказал Жар, которому все равно нечем было заняться. Все необходимое он уже спрятал под рясой.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 Альк ногой пододвинул к девушке стул. «Садись!» «Где твой гребень?» Соврянен, к изумлению спутников, выгреб из кармана целый ворох костяных шпилек, купленных в ловчонке неподалеку от канавы. Рызка испуганно заерзала. Однако Альк, хоть и обходился с ее волосами весьма вольготно, но нарочно не дергал и делал все очень быстро. «Ишь, как ладно у тебя выходит!»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 неестественно прямо держа спину но шапка даже не пошатнулась ощущение голой шеи было очень непривычным алька смотрел рыску со всех сторон даже на десяток шагов отошел чтобы целиком охватить хороша довольно заключил он прямо царевна ч правда зазарделась рыска с лица с авряниным мигом смело улыбку он страдальчески скривился уже нет какое че ты кто «Благородная дама или коровница из вески? Сморкнись еще в подол!» «На пол харкни!» Рыска виновата пялилась в пол. Она сама не понимала, почему в разговоре с Альком ее тянет огрублять речь и голос, подражая базарной торговке. «На зло Саврянину?» «Так ведь это еще больше убеждает его, что он имеет дело с полной дурой». «Я, извини, я больше не буду», — пролепетала она. «Конечно, не будешь».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 мастерски изобразил мелодичный с жеманный смешок дамы из высшего света повтори а давай лучше ты девицей на выдание будешь жалобно пошутила рыка вон как у тебя все хорошо получается не ерунде не трус как там моя свеча вот жар протянул овряниину скорбный сверток из которого торчал хвост и самый кончик морды если не сильно присматриваться то можно принять за спящую